глава 14 послание волги вихрастой девочки динки но динка и не думала никуда ехать еще не отцвела в ее глазах фиолетовая поляна как новое сказочное чудо произошло в ее жизни случилось это так под вечер Когда Алина ушла к подруге, а мышка сидела в ее комнате и, заткнув пальцами уши, читала Дикинса, почтальон принес письмо, оно было адресовано Динке. «Ого», — сказала Марина, взвесив на руке конверт, — «вот так письмо за семью сургучными печатями, да в двойном конверте, это от Никича». Динка разорвала конверт и вытащила большой лист, исписанный печатными буквами. Сверху стояла «Читай сама». «Ну, значит, тут какой-то секрет. Иди в свою комнату и читай сама», — сказала Марина. Динка пошла, села на свою кровать и, положив на колени лист, начала читать. «Здравствуй, друженька моя Динка». Пишет тебе твой старый дед Никич. Получив твой наказ, приоделся я по-праздничному и пошел к матушке Волги. Руки Динки задрожали, слезы часто-часто закапали на лист. Вот что писал дальше Никич. Подошел я к берегу, а она сердечная пенится, хлопочет — Только-только ото льда освободилась, гонит последние льдины по течению и шумит на них сердится. Ну, думаю, вот уж гость не вовремя. А нет, приплеснулась она вдруг близехонько к бережку и... На вроде золотой рыбки спросила, Чего тебе надобно, на старче? Поклонился я тут низко-низко, поклон тебе, матушка, Волга, от вихрастой девочки Динки, помнишь ли ты ее? Всколыхнулась желтенькая водичка, набежала, как слеза, на песок. «Я всех мальчиков и девочек помню, а твою вихрастую не раз купала и на утесе ее видала, и пароходом ей сказание ее друга Леньку везла. Жива ли здорова лединка?» «Жива здорова она, матушка Волга, только плачет, по тебе скучает, и водичку твою желтенькую поминает, и во сне на утесе сидит, пароходы твои в плаванье провожает». «Что велишь передать ей, матушка?» Закудрявились гребни волн белой пеной, словно сама матушка седою головой покачала. «Пусть не плачет, не горюет вихрастая, Жизнь еще велика, мы свидимся». «И приму я ее, и обласкаю, только передай ей завет мой. Пусть придет ко мне с чистой совестью, с теплым сердцем, к чужому горю отзывчивым, с трудовыми руками, а не с барскими ручками, чтобы все люди сказали, хорошая девочка Динка, не посрамила она свою матушку Волгу». Долго-долго плакала Динка. А в соседней комнате тревожно прислушивались к ее плачу Марина и Ленька. «Что же пишет ей Никич?» «Не заставит он плакать зря, — теряясь в догадках, — шептала Марина. Ленька стояла у окна и, стиснув зубы, думала о том, что напрасно увел свою макаку с утеса. Лучше взял бы ее за руку и пошел с ней по белу свету. Ни одной слезинки не уронила бы она всех обидчиков ее. Убивал бы на месте он Ленька. Лучше б им и на свет не родиться. А здесь... «Ни хозяин он здесь, ни защитник. Стоит, как столб, и не смеет вступиться». Леня круто повернулся к Марине. «Мать», — глухо сказал он, — «не замечая, что впервые называет ее этим именем. Уйми ее, или я сам пойду. Потерпи, Леня, голубчик. Ничего не сделает Никич, зря. Все равно, мать, хоть бы и ни Кичу, а не дам я ее слезами извести». Марина осторожно открыла дверь Динкиной комнаты. Динка подняла распухшие от слез глаза. На коленях ее лежал большой лист, исписанный печатными буквами «Материнский завет Волги вехрастой девочки Динки». Утром Динка вложила послание Волги в конверт и отдала его на хранение в самые верные руки. «На, мама, спрячь!»